Глава 18 Егор и Артем выполнили задание Шубина. Они бегом добрались до убежища разведчиков и передали им приказ срочно идти к Сафонову. Спустя полтора часа, еще до заката, оставшаяся часть группы присоединилась к своему командиру. При этом Игнат Тимофеевич доложил, что несколько часов занимался с юными бойцами стрельбой. «Вроде у них лучше стало получаться», — сказал старый солдат. Ваня Петров и Семен Стародубов просто отлично стали стрелять. А еще они теперь знают, как вести себя на поле боя. В кучу сбиваться не будут, научились занимать свое место в строю, передвигаться перебежками. Вот это хорошая новость, — одобрил Шубин. Нам эти навыки могут уже сегодня пригодиться. Затем он изложил план, по которому группе предстояло действовать сегодня вечером. — Перед нами стоят две задачи, — стал объяснять Шубин. Нам нужно помешать немцам отправить в Смоленск и дальше на запад состав с местными жителями. И нам нужно помешать врагам взорвать дома в поселке и уничтожить железную дорогу. Раз задач две, значит и нам надо будет разделиться на две группы. Группы будут такие же, как сегодня, с одним исключением. С Игнатом Тимофеевичем останется не Кожинов, а Коростылев, который будет в этой группе старшим. Потому что ты, Семен, как выяснилось, умеешь водить паровоз. А нашей группе больше всего будет нужен машинист. Наша группа будет действовать на составах, которые немцы хотят отправить из Сафонова. А твоя группа, Андрей, будет действовать в поселке». «И что мы должны сделать?» — спросил сержант. «Немцы сегодня весь день закладывали взрывчатку в дома Сафонова. Вечером, когда составы уйдут со станции, они произведут подрыв. Как я заметил, фашисты берут взрывчатку в отдельном вагоне, стоящем на станции». И туда же они подведут все провода, чтобы произвести взрывы одновременно. Ведь они все любят делать централизованно. Вот на этом и строятся мои расчеты. Едва только составы отправятся со станции, вы нападете на этот вагон, в котором находится коробка со взрывным устройством, и уничтожите ее. В этом штурме будет участвовать вся группа. Это будет решающий момент боя. После этого немцам придется взрывать каждый заряд отдельно. А еще им нужно будет вести борьбу с вами. И тут потребуется, наоборот, рассредоточиться, бить врага порознь. Хотел бы я сам участвовать в этом бою, но мне нужно быть на паровозе в первом составе. Там главное место. Ничего, товарищ капитан, не беспокойтесь, я справлюсь. Сказал в ответ сержант Коростылев. Вся наша группа справится. Я на это и надеюсь, проговорил Шубин. Вы только не геройствуйте. Не старайтесь уничтожить врага, заставить его отступить. Помните, немцев больше сотни, ваши силы неравны. Ваша задача — помешать им разрушить поселок, и все. После этого отступайте в лес и ждите, когда подойдут наши части. Там мы с вами, надеюсь, и встретимся, в освобожденном от немцев Сафонове. «Ну, — А мы что будем делать, товарищ капитан? — спросил Кожанов. — Постараемся остановить составы, чтобы они не ушли из Сафонова? «Нет, Семен, у меня другой план», — ответил Шубин. «Мы дадим составам уйти из поселка, ведь иначе против нас будут и те немцы, что останутся здесь. Составы уйдут на перегон, они почти дойдут до Ярцева, но дальше, к Смоленску, они не пойдут. Они должны свернуть к Вязьме и там, на перегоне, встретиться с нашими войсками». «Значит, нам где-то надо перевести нужную стрелку», — заметил сапер. «Верно говоришь, Семен», — согласился Шубин. Перед нами будут стоять две задачи. Захватить оба паровоза, захватить стрелочный перевод и удержать его, пока два состава не проследуют на восток. Задачи очень сложные, но мы должны с ними справиться. Ну а сейчас мне нужно связаться с нашим командованием». Шубин развернул рацию и стал налаживать связь со штабом фронта. А когда связь была установлена, он передал в штаб, что сегодня ночью Он собирается привести два состава с местными жителями в расположение советских войск и хочет известить об этом командование, чтобы эти составы по ошибке не приняли за вражеские. Вскоре он получил ответ. Командование сообщило о том, что передовые части, ведущие наступление на Сафонова и Ярцева, извещены о прибытии двух составов с мирными жителями. «Но теперь можно выдвигаться к станции», — сказал Шубин. Разведчики еще раз проверили содержимое своих вещмешков и подсчитали имевшиеся боеприпасы. Всем хотелось получить побольше гранат, а их было не так много. Сержант предлагал выдать каждому по две, но Шубин решил, что его группе гранаты не так нужны. «Где мы их будем бросать? На паровозе?» — сказал он. «Тогда уж надо сам паровоз взрывать. Так что забирай все гранаты себе, сержант. Вам они точно понадобятся». А мне оставь парочку, на всякий случай. Наконец боеприпасы были поделены, обмундирование подогнано, и группа направилась к окраине поселка. Сначала разведчики шли открыто, а когда приблизились к станции, стали двигаться перебежками. Здесь уже могли встретиться немцы. Тут до них донесся шум множества голосов, чьи-то крики, плач детей. — Ага, кажется, посадка людей в эшелоны уже началась, — заметил Шубин. Надо и нам подойти поближе. А то как бы наши места не заняли. Наши места вряд ли кто займет, усмехнулся сержант. Разведчики вышли к вокзалу. Спрятавшись за станционными постройками, они наблюдали за тем, как полсотни немецких солдат загоняли местных жителей в грузовые вагоны. Тех, кто не хотел идти, били прикладами. А если человек особенно упорно сопротивлялся, немцы пускали в ход оружие. То и дело звучали выстрелы, Несколько тел уже лежали на земле. «А ну-ка, Артем, давай лезь на крышу вон того вагона», — скомандовал Шубин мальчишки. «А ты, Егор, полезай на следующий. Помните, ваша задача — сразу после отправления проникнуть на паровоз и захватить в свои руки управление. А когда доедете до стрелки, с которой переход на главный путь, там надо остановиться и перевести стрелку на тот путь, который ведет в сторону Вязьмы, а я поеду на втором составе». «А как же вы один справитесь?» — удивился Егор Коровин. — Ничего, справлюсь, — ответил разведчик. — И не такие задачки решали. Все, вперед. Мальчишки один за другим бросились к составу, быстро забрались на крыши соседних вагонов и улеглись там, чтобы их не было видно с земли. Немцы, которые все свое внимание сосредоточили на том, чтобы загнать вагоны в население поселка, не заметили безбилетных пассажиров. А вслед за мальчишками такой же маневр проделал и Семен Кожинов. Тем временем немцы закончили погрузку. Все население Сафонова, кроме инвалидов и стариков, непригодных к работе, было погружено в два состава. Паровоз первого состава развел пары и дал гудок. Немцы, участвовавшие в погрузке мирных жителей, тоже стали садиться в вагоны. Они занимали места на тормозных площадках. Поезд двинулся, затем пошел быстрее, и вот уже только огонек последнего вагона виднелся вдали. Теперь должно было пройти 15 минут, после чего можно было, согласно железнодорожным правилам, отправлять второй состав. Немцы, ехавшие на этом составе, еще раз прошли вдоль вагонов, проверили, все ли двери надежно закрыты, после чего и сами забрались на тормозные площадки. В этот момент Шубин скользнул к одному из вагонов второго состава, тоже залез на крышу и улегся там. Теперь вся его группа заняла свои места. Вот прогудел гудок второго состава, он дернулся и отправился в путь вслед за первым поездом. Группа сержанта Коростылева осталась одна. К этому времени уже стемнело. Пользуясь наступившей темнотой, разведчики стали пробираться ближе к вагону, из которого немцы брали взрывчатку для минирования города. Присмотревшись к действиям немцев, сержант пришел к выводу, что Шубин ошибся. Управлять взрывами в городе немцы собирались не из этого вагона, а из здания рядом с ним. Именно туда вели многочисленные провода. — Ну что, Игнат Тимофеевич, — тихо сказал сержант старому солдату, — гранат у нас с тобой полно. — Давай подберемся поближе, да закидаем это змеиное гнездо, чтобы оттуда только дым валил. — Конечно, закидаем, — согласился Бочкарев. — Только я предлагаю сперва сделать так, чтобы туда немчуры побольше набилось а для этого надо им что-нибудь испортить. Вот они придут совещаться, что у них не так. Тогда мы их и закидаем гранатами». «Хорошая мысль», — согласился сержант. «Значит, нужно один из этих проводов перерезать». Он не стал откладывать задуманное в долгий ящик. Оставил вещь мешок у забора, где они все вместе прятались, оставил даже автомат, взял с собой только нож и пополз к зданию. Коростылев двигался так скрытно, что даже его товарищи не заметили, как он проник внутрь. Зато они отметили, что немцы вдруг забеспокоились, забегали, стали что-то кричать. Подошли два офицера и оба зашли внутрь здания. И в этот момент из темноты возник вернувшийся сержант. «Вот теперь пора и гранаты пустить в ход», — воскликнул он. Разведчики распределили между собой окна здания, каждый подполз к намеченному окну и метнул в него гранату. Шесть гранат разорвались внутри дома почти одновременно. Это было впечатляющее зрелище. А вслед за этим раздались винтовочные выстрелы. В ответ из здания прозвучал всего один выстрел. Как видно, там почти никто не уцелел. Зато послышались выстрелы со стороны вокзала, а потом и с других сторон. Отовсюду к месту схватки сбегались немцы. Если бы дело происходило днем, разведчики были бы обречены — Враги быстро смогли бы определить численность группы и окружить ее. Сейчас же фашистам казалось, что им противостоит сильный и многочисленный противник. Им и мы в голову не могло прийти, что на станцию напали всего шесть человек, четверо из которых — необученные мальчишки. Но даже сейчас, в темноте, немцы могли бы быстро покончить с группой разведчиков, если бы сразу навалились на нее. Но поскольку они думали, что враг силен, то они и сами копили силы, не наступали, подтягивали новые отряды. Сержант Коростылев сумел воспользоваться этой медлительностью врага. Он не собирался сидеть на одном месте возле разрушенного здания. «Отступаем — Отступаем! — приказал он. — Отходим вдоль путей к лесу! — Бочкарев, займи позицию возле вон той будки и прикрой отход, а я им еще один взрыв устрою. Он схватил еще одну гранату из тех, что у него оставались — подбежал к вагону, в котором немцы брали взрывчатку, и швырнул ее туда, а сам кинулся на землю. Прогремел оглушительной силой взрыв. Горящие обломки вагона разбросало по всей территории станции. Кое-где от них занялись пожары. Игнат Бочкарев тут же бросился к назначенному месту. Плохо было то, что составы, стоявшие на станции, ушли, и теперь не стало вагонов, за которыми можно было укрыться. Приходилось просто быстро бежать, полагаясь на то, что в темноте его не заметят. Игнат Тимофеевич добежал до будки, но в последний момент, перед тем, как укрыться за ней, почувствовал что-то вроде укуса в ногу выше колена. Словно какой-то злой крупный слепень его укусил. Тем не менее он спрятался за будкой, выбрал позицию, разглядел, откуда немцы ведут стрельбу, и сам начал посылать во врагов пулю за пулей. Боли в ноге он почти не чувствовал. «Ничего, перетерплю как-нибудь», — подумал он. И не такое терпели. Правда, когда он провел рукой по штанине, то почувствовал, как ладонь стала мокрой и липкой. Кровь текла довольно сильно. «Ладно, потом перевяжу», — подумал Бочкарев. «Или Андрей перевяжет». И он продолжал стрелять. Под прикрытием этого огня остальные участники группы отступали на юг, к лесу. До окраина поселка им оставалось пройти метров двести. И после этого можно было уйти в лес. Но тут, возле последних домов окраины поселка, послышались выстрелы. Значит, там тоже появились немцы. Да ведь врагов было в десять, в пятнадцать раз больше, чем разведчиков. Силы были неравны. Путь отступления был отрезан. «Значит, нужно его расчистить», — решил сержант Коростылев. И он приказал. «Семен, пойдешь со мной. У тебя гранаты еще остались?» «Да, две штуки есть», — отвечал Стародубов. «Хорошо, пригодятся. Вперед!» Сержант первым пополз на край поселка. Семен последовал за ним. Огонь оттуда, от последних домов, был не очень плотный. Опытный сержант определил, что там засело не более четырех врагов. «Справимся», — сказал сам себе Коростылев. «Должны справиться». Он прополз еще немного вперед, затем достал гранату и метнул ее в противника. Едва прогремел взрыв, вскочил и бросился вперед. Его расчет оказался верным. Немец, в которого он бросил гранату, не был убит, но растерялся и не сразу выстрелил. Этим сержант и воспользовался. Он успел выстрелить первым и попал немцу в грудь. Тот упал, захлебываясь кровью. Но Коростылеву рано было праздновать победу. Остальные враги были живы и не собирались сдаваться. Выстрелы прогремели сразу с трех сторон. Пуля сбила сержанта шапку. Чиркнуло по лбу. Он с размаху кинулся на землю и полез за новой гранатой. И тут обнаружил, что карман пустой. Вещь в мешке гранат тоже не было. Он израсходовал все. Теперь только на Семена можно надеяться, — подумал сержант. Ведь у него осталось две штуки. Он говорил. Семен Стародубов видел, как сержант бросил гранату, как он упал. Он понимал, что сержанту срочно нужна поддержка, нужно спешить ему на помощь. Но вот странное дело, он никак не мог заставить себя вскочить, как сержант, и броситься вперед. Что-то удерживало его здесь, между рельсами, где было сравнительно безопасно. Но ведь надо помочь сержанту. Что ж, он поможет. Семен выставил вперед винтовку и, почти не целясь, выстрелил в ту сторону, откуда доносились выстрелы немцев. И тут он почувствовал, как мимо него кто-то пробежал. Подняв голову, он различил в темноте знакомый силуэт. Это был тот парень из деревни Шестихина, Ваня Петров. Он бежал туда, к околице, где отстреливался от врагов сержант Коростылев. Ваня пробежал метров десять и бросился на землю, как его учил Игнат Тимофеевич. Над ним тут же просвистели сразу две пули немцев. «Ага, не попали!» — мысленно воскликнул мальчишка. Он вскочил и кинулся вперед. Пробежал еще метров пятнадцать... Снова бросился на землю между рельсов и сразу полез в мешок за гранатой. Достал ее, выдернул чеку и швырнул гранату как можно дальше вперед. А затем вжался в землю и закрыл руками уши. Сержант Коростылев видел, как подбегал Ваня Петров. Видел и то, как мальчишка бросил гранату. Когда прогремел взрыв, сержант снова вскочил и бросился вперед. Надо было использовать эти доли секунды, пока враг после взрыва растерян. Он уже видел ближайшего немца и сразу выстрелил в него. Но стрелял он на бегу в спешке и не попал. А немецкий солдат тоже выстрелил и попал прямо в грудь сержанта, возле сердца. Коростылев с размаху упал. Ваня Петров видел, как упал сержант. Кроме того, он хорошо разглядел и немца, который убил сержанта. Он навел на фрица винтовку, которую всего третий день держал в руках, прицелился и выстрелил. Немецкий солдат кнулся лицом в снег и замер. А оставшиеся двое немцев не стали продолжать бой, они отступили. Путь в лес был свободен. Первым это понял Игнат Бочкарев. — А ну, бегом к лесу! — крикнул он мальчишкам, которые занимали позицию недалеко от него. Кириллу Иванову и Васе Терентьеву. — Отступаем! Мальчишки вскочили и побежали к лесу. Игнат Тимофеевич тоже попытался бежать, но это у него не получилось. Единственное, что он мог, это прихрамывая идти. Но и это передвижение давалось ему тяжело. Голова кружилась, ноги были как ватные. Он все больше отставал от своих бойцов. А еще он стал плохо видеть и то и дело спотыкался. Хотелось сесть, а еще лучше лечь. Внезапно рядом с ним оказался кто-то из мальчишек, Чьи-то тонкие, но крепкие руки подхватили его с одной стороны, кто-то с другой. Так дело пошло веселее. Игнат Бочкарев и не заметил, как они втроем миновали последние дома поселка, как оказались среди деревьев.